Лина. Меня будет движение и шум. Джулия на рядом нет. Солнце стоит высоко, на небе ни не облачка, ясный день. Я сбрасываю одеяло и сажусь, моргая. Во рту у меня пересохло, как в пустыне. Неподалёку стоит на коленях Рейвен, подносит по и скармливает веточки костру. Она поднимает взгляд на меня. Добро пожаловать в мир живых. Как спалось? Какой час? спрашиваю я Да уже за полдень. Рейвен выпрямляется. Мы собираемся к реке. Я с вами. Вода. Вот что мне нужно. Я хочу вымыться и напиться. У меня такое ощущение, будто всё тело покрыто грязью. Ну так пошли, говорит Рейвен. Пипо сидит на краю своего лагеря и разговаривает с какой-то женщиной из сопротивления. объясняет Рэйвен, перехватив мой взгляд, и у меня ёкает сердце. Моя мать в сопротивлении. Возможно, эта незнакомая женщина знает её. Она опоздала на неделю. Шла из Ньюхейва нас с припасами, но напоролась на патрули. Я сглатываю. Я боюсь спросить незнакомку на востях. Я боюсь однажды разочароваться снова. Как ты думаешь, Пипа собирается уходить из Оутербери? Спрашиваю я Рэйвен пожимает плечами. «Посмотрим?» «Куда мы пойдем?» Уточняю я. Рэйвен мимолетно улыбается мне и касается моего локтя. «Эй, не беспокойся ты так, а? Это моя работа». Меня переполняет приязнь к Рэйвен. Наши отношения изменились после того, как я обнаружила, что они с Теком использовали меня и Джулиана для цели движения. Но без Рэйвен я погибла бы. Все мы без неё погибли бы. Тек Хантер, Брем и Джулиан стоят кучкой с самодельными вёдрами и другими ёмкостями в руках. Они явно ждут Рейвен. Где Корал и Алекс? Я не знаю. Ла тоже не видать. Привет, спящая красавица, произносит Хантер. Он явно выспался. Он выглядит в 100 раз лучше, чем вчера и больше не кашляет. Ну что, выступаем, командует Рейвен. Мы покидаем относительную безопасность лагеря Пипы и проталкиваемся через людскую толкотню, сквозь лабиринт сбившихся в кучки укрытий и самодельных палаток. Я стараюсь не дышать глубоко. Здесь воняет немытыми телами и того хуже, сортиром, полным мух и мошки. Я жду не дождусь, когда же доберусь до воды и смою с себя все эти запахи и грязь. В отдалении я замечаю тёмную ленту реки, Вьющуюся вдоль южного края лагеря уже немного осталось. Мешанина палаток и укрытий внезапно обрывается. Местность пересекают полосы старого дорожного покрытия, ныне растрескавшегося и сохранившегося лишь частично. Большие пятна бетона указывают на фундаменты старых домов. Когда мы добираемся до реки, то видим на её берегах толпу. Люди кричат, толкаются и прокладывают себе путь к воде. «Ну а теперь-то в чем проблема?» — бормочет Тек. Джулиан вскидывает ведра на плечи и хмурится, но молчит. «Да нет никакой проблемы», — говорит Рэйвен. «Просто каждому не имется вымыться». Но голос ее звучит натянуто. Мы прокладываем себе путь через мешанину тел. Запах просто с ног сшибает. Я задыхаюсь, но здесь слишком тесно, даже руку ко рту не поднесешь». уже не в первый раз я радуюсь тому, что во мне всего 5 футов 2 дюйма. По крайней мере, это позволяет мне протискиваться в малейшие щели между людьми. И я пробиваюсь к краю толпы первой, вырываясь на крутой каменистый берег реки, а толпа продолжает колыхаться у меня за спиной, стремясь к реке. Что-то не так. Вода стоит чрезвычайно низко. Река превратилась в ручеёк с фут шириной и, пожалуй, такой же глубины. и вода эта взбаламучена до состояния жидкой грязи. И от города до сюда по берегам реки кишат люди, стремящиеся наполнить свои емкости. Издалека эти человеческие фигурки кажутся насекомыми. Что за черт? Рыван наконец-то проталкивается к берегу и останавливается рядом со мной, ошеломленная. Вода уходит. Говорю я. При виде этого медлительного потока грязи я начинаю паниковать. Внезапно меня охватывает такая жажда, какой я в жизни не испытывала. Этого не может быть, — говорит Рэйвен. Пипа сказала, что с рекой все было в порядке еще вчера. Лучше взять то, что можем, — отвечает Тек. Они с Хантером и Брэмом наконец пробиваются к нам через толпу. Секунду спустя появляется и Джулиан. Лицо у него красное и вспотевшее. К колбу прилипли волосы. В мгновение мне становится мучительно жаль его. Не надо было мне звать его за собой. Не надо было предлагать ему сменить сторону. Всё больше и больше людей стекаются к реке и дерутся за остатки воды. Выбора нет, придётся и нам вступить в эту драку. Я двигаюсь к воде, но кто-то отбрасывает меня в сторону, и я падаю навзничь и сильно ушибаюсь о камни. Спину пронзает боль, и мне удаётся встать лишь с третьей попытки. Слишком много людей проходят мимо и толкают меня. Через некоторое время Джуриан пробивается обратно и помогает мне подняться на ноги. В конце концов нам удаётся добыть лишь малую долю той воды, что мы хотели принести, да и ту часть мы теряем на обратном пути к лагерю Пипы, когда какой-то тип наталкивается на хантера и вода выплескивается из ведра. В ней полный ила. Ее станет еще меньше, когда мы ее прокипятим, чтобы избавиться от грязи. Я бы расплакалась, но нельзя терять жидкость. Пипа с той женщиной сопротивления стоят в центре небольшого круга людей. Алекс с Коралл вернулись. Я невольно пытаюсь угадать, где они были вместе. Глупо. Поводов для беспокойства и без того хватает. Но мои мысли раз за разом возвращаются к этой теме. Амор делирии невроза. Она воздействует на ваш разум, и вы теряете ясность мышления и способность принимать рациональные решения, касающиеся вашего благополучия. Симптом номер двенадцать. «Река?» Начинает была Рейвен, когда мы подходим поближе, но Пипа перебивает ее. «Мы слышали», — говорит она. Лицо у нее мрачное. «При дневном свете видно, что Пипа старше, чем мне сперва показалось. Я полагала, что ей немного за тридцать, Но у неё глубокие морщины и седина на висках. Или, может быть, это всего лишь следы пребывания здесь в диких землях и участия в этой войне. Река не течёт. То есть как? переспрашивает Хантер. Река не может просто взять и перестать течь посреди ночи. Может, если её запрудить, произносит Алекс. На мгновение воцаряется тишина. В каком смысле запрудить? Первым поддаёт голос Джулиан. Он тоже старается не поддаваться панике. Я слышу это по его голосу. Алекс смотрит на него. Запрудить. Повторяет он. Остановить. Перекрыть. Перегородить при помощи. Но кто её перекрыл? Перебивает его Джулиан. Он упорно не смотрит на Алекса, но всё же отвечает на его вопрос. Именно Алекс. Разве не очевидно? Он слегка подаётся к Джулиано. В воздухе повисает напряжение. Люди на другой стороне. Помолчав, он добавляет: "Твои люди Джулиан всё ещё не привык выходить из себя". Он открывает рот, потом закрывает и очень спокойно произносит: "Что ты сказал?" "Джулиан, я касаюсь его руки. Оттербери почти полностью эвакуировали ещё до того, как я сюда пришла". Вмешивается Пипа. Мы думали, это из-за сопротивления. У неё вырывается хриплый смешок. Очевидно, у них были другие планы. Они перекрыли источник воды в городе. Значит, мы уйдём, говорит Дени. Есть и другие реки, в диких землях их полно. Мы уйдём в другое место. Её предложение встречают молчанием. Дени переводит взгляд с Пипы на Рэйвен и обратно. Пипа проводит рукой по своим коротким волосам. Да, конечно, подаёт голос женщина из сопротивления. Она занятно говорит, ритмично и напевно, словно масло на хлеб мажет. Люди, которых мы можем собрать, тех, кого можно мобилизовать, мы можем уйти. Мы можем рассеяться, разойтись, вернуться в дикие земли. Но там нас вполне вероятно поджидают патрули. Несомненно, Они уже сейчас стягиваются сюда. Им же легче, если мы пойдем малыми группами. Меньше шансов, что мы сможем сражаться. Плюс к этому такая картина приятнее для прессы. Крупномасштабную резню трудно скрыть. «Откуда ты так много об этом знаешь?» Я оборачиваюсь. К группе присоединилась Ла. Она слегка запыхалась, и лицо у нее блестит, как будто она обижала. «Интересно, где она была все это время?» Как обычно, волосы у Лара спущены и сейчас прилипли к шее и к колбу. «Это Саммер», — ровно произносит Пипа. «Она из сопротивления. Именно благодаря ей у тебя будет сегодня ужин». Подтекст вполне ясен. «Думаешь, что говоришь». «Но нам придется уйти». «Тон Хантера на грани грубости. Мне хочется взять его руку и пожать. Хантер никогда не выходит из себя». «Что нам еще остается?» Саммер встречает его напор, не моргнув глазом. Мы можем сражаться тоже, отвечает она. Мы все ищем возможность собраться вместе, сделать что-то из этого бардака. Она указывает на скопление укрытий, которые, поблёскивая подобно громадной шаrapnelle, уходят к горизонту. Именно из-за этого мы пришли в дикие земли, не так ли? Ради всех нас. Мы устали от того, что нам указывали, что выбирать. Но как мы будем сражаться? Я рабею перед этой женщиной с её мягким мелодичным голосом и нистовыми глазами, как уже давно не перед кем не рабела, но я не унимаюсь. Мы слабы, Пипа говорит, мы не организованы, без воды. Я не предлагаю идти в рукопашную. Перебивает меня Самир. Мы даже не знаем, с чем имеем дело. Несколько народу осталось в городе, не собираются ли в диких землях патрули? Я предлагаю вернуть реку обратно. Но если река перегорожена дамбой, и снова Самир меня перебивает. Дамбу можно взорвать, просто произносит она. Новая пауза. Рыбин с Теком переглядываются. Мы ждём, что скажет кто-нибудь из них, большей частью по привычке. Каков же твой план? интересуется Тек. И я понимаю. Это реально. Это происходит. Это произойдёт. Я закрываю глаза. Перед глазами проносятся картины, как мы с Джулианом выходим из фургона после нашего бегства из Нью-Йорка, как верим в ту минуту, что мы избежали самого худшего, что жизнь снова начнётся для нас. Вместо этого жизнь стала лишь труднее. Закончится ли это когда-нибудь? Я чувствую руку Джулиана у себя на плече, пожатие, поддержка. Я открываю глаза. Пипа присев на корточке рисует пальцем на земле подобие большой капли. Будем считать, что это Олтербери. Мы вот здесь. Она ставит крестик на юго-восточной стороне более крупной части капли. Насколько нам известно, когда начались бои, исцелённые отступили в западную часть города. Я полагаю, река перегорожена где-то здесь. Пипа рисует крестик на восточной стороне в том месте, где капля начинает сужаться. Почему? спрашивает Рейвен. Её лицо вновь энергично и полно жизни. Я гляжу на неё, и меня на мгновение пробирает озноб. Она живёт ради этого, ради боя, ради битвы за выживание. Ей это действительно доставляет наслаждение. Пипа пожимает плечами. Я так предполагаю. Эта часть города всё равно почти полностью занята парком. Возможно, они просто затопили её целиком, перенаправили поток воды. Конечно, им следовало укрепить здесь линию обороны, но если бы у них было достаточно огневой мощи, чтобы разбить нас, они бы уже напали. Речь идёт о любых силах, которые они собрали за неделю-две. Пипа поднимает голову и смотрит на нас, чтобы убедиться, что мы улавливаем её мысли. Потом она рисует вокруг основания капли изогнутую стрелку. указывающую вверх. Возможно, они ждут, что мы пойдём на север, туда, куда теперь течёт река. Или они думают, что мы рассеемся. Пипа рисует чёрточки, расходящиеся в разные стороны от основания капли. Теперь капля напоминает чокнутую бородатую ухмыляющуюся рожицу. Я думаю, нам следует не атаковать в лоб, а послать в город небольшой отряд и взорвать дамбу. Она быстрым движением проводит черту, разделяющую каплю надвое. Я участвую, говорит Рейвен, так фыркает. Ему можно и не говорить, что он тоже участвует. Самир скрещивает руки на груди и смотрит на начерченную Пепой схему. Нам потребуются три отдельные группы, говорит она медленно. Две диверсионные, чтобы создать проблемы вот здесь и здесь. Она наклоняется и ставит крестики в двух удалённых друг от друга точках по периметру и одну поменьше, чтобы пройти туда, сделать свою работу и уйти. Я участвую. Неожиданно встревает Ла. Если меня возьмут в главный отряд, я не хочу возиться со всякой обходной фигнёй. Это меня удивляет. В старом хомстеде Ла никогда не выражала ни малейшего желания присоединиться к сопротивлению. Она даже не сделала себе фальшивую процедурную метку. Она просто хотела держаться как можно дальше от боя. Она предпочитала делать вид, будто противоположной стороны, стороны исцелённых, просто не существует. Что-то явно изменилось за эти месяцы, что мы с ней не виделись. Ла может пойти с нами. Рейвен усмехается. Она просто таки ходячая амулет удачи. Именно за это она и получила своё имя. Верно, Лаки? Лани отвечает. Я тоже хочу войти в главный отряд. Внезапно произносит Джулиан. Джулиан, шепчу я. Он меня игнорирует. Я пойду туда, где буду нужен, говорит Алекс. Джулиан бросает на него взгляд, и на секунду я ощущаю разделяющую их неприязнь, жёсткую, резкую, сильную. Я тоже, поддерживает его Корал. Посчитайте и нас. Говорит Хантер за себя и Брэма. Я хочу поджечь спичку, заявляет Денни. Остальные принимаются шутить, вызываясь тоже исполнять разные задачи. Рейвен смотрит на меня. А ты, Лина? Я чувствую на себе взгляд Алекса. У меня пересохло во рту. Солнце сегодня слепящее. Я перевожу взгляд на сотни и сотни людей, которых выгнали из дома и из жизни в это царство пыли и грязи. только за то, что они хотели иметь возможность чувствовать, думать, самостоятельно делать выбор. Они даже не могли знать, что это ложь, что мы никогда его не делаем во всяком случае полностью. Нас всегда подталкивают, вынуждают пойти той или другой дорогой, и внезапно мы оказываемся на пути, которого вовсе не выбирали. Но, может быть, счастье не в выборе. Возможно, всё это выдумки, притворство что мы вправду намеревались прийти туда, где оказались. Корал пододвигается и касается руки Алекса. Я с Джулианом, признашу я наконец, ведь я именно это выбрала.